Глава восьмая Сорок градусов в тени, и колодец почти пересох. Воду в цистерне берегли и носили в дом ведрами. Вечером они давали животным столько воды, сколько могли. Овощи, за которыми Элса и Роуз так старательно ухаживали, погибли. Вчерашний ураган с корнем вырвал многие растения, остальные сушило беспощадное солнце. Она услышала шаги Роуз у себя за спиной. «Поливать бесполезно», — сказала Элса. «Да», — ответила свекровь с такой болью, что Элсе захотелось ее утешить. «Сегодня ты молчаливая», — сказала Роуз. «Обычно-то я болтаю безумолку, заметила Элса, переводя разговор на другую тему. Роуз легонько толкнула ее плечом. Скажи мне, что не так? Помимо очевидного, конечно. Лореда на меня злится. Все время. Клянусь, я еще рта не успеваю открыть, а она уже взрывается. Трудный возраст. Думаю, дело не только в этом. Роуз уставилась на выжженные поля. Мой сын ступидо, дурак, забивает ей голову мечтами. Он несчастлив. Роуз насмешливо фыркнула. «А кто счастлив-то? Посмотри, что происходит!» «Мои родители, моя семья», — тихонько сказала Элса. Она редко говорила о них. Боль была слишком глубока для слов. К тому же слова ничего не изменили бы. В последнее время отношение к ней Лореды вернуло Элсу к страданиям молодости. Элса помнила тот день, когда отнесла Лареду в розовом платьице к дому родителей, надеясь, что теперь, когда она замужем, они снова примут ее. Элса несколько недель шила это хорошенькое розовое платьице с кружавчиками и связала шапочку в тон. И как-то раз она одна поехала в Далхарт и припарковала грузовик у черного входа. Элса четко помнила каждое мгновение. «Она идет по дорожке». Пахнет розами, все в цвету. Безоблачное голубое небо, пчелы вьются вокруг розовых кустов. Она и нервничала, и гордилась. Она вышла замуж и родила такую чудесную малютку, что даже незнакомые люди называли ее красавицей. Стук в дверь, стук каблуков по половицам. Дверь открыла мать, одетая для церкви, в жемчугах. Отец в коричневом костюме. Глаза Элсы наполнились непрошенными слезами. Вот, сказала она с робкой улыбкой. Моя дочь Лореда». Мама, вытянув шею, посмотрела на чудесное личико малышки. Погляди, Юджин, какая она черная! Убери свое позорище, Элсинер. Дверь захлопнулась. Элса пообещала себе, что больше никогда не встретится с родителями, не заговорит с ними. Но их отсутствие все равно причиняла ей неприходящую боль. «Видимо, некоторых людей нельзя перестать любить, перестать нуждаться в их любви, даже если ты все о них понимаешь». «Да?» — Роза взглянула на нее. «Они меня не любили. Я так и не поняла, почему. Но теперь, когда Лореда постоянно сердита на меня, я все думаю, может, и она меня видит такой же, как они». «Им тоже казалось, что я все делаю неправильно?» Помнишь, что я тебе сказала в тот день, когда родилась Лореда?» Элса чуть не улыбнулась, «что она полюбит меня так, как никто никогда не любил, и сведет меня с ума, и всю душу мне вымотает. Си, и видишь, как я была права?» «Думаю лишь отчасти. Она определенно разбивает мне сердце». «Да». Я тоже была настоящим испытанием для моей бедной мамы. Любовь приходит в начале ее жизни и в конце твоей. В этом жестокость Бога. Разве твое сердце так разбито, что уже не может любить? — Конечно, нет. Роуз пожала плечами, как будто хотела сказать. — Вот она, материнская доля. Ну и люби. Что нам еще остается? Просто мне... «Больно!» — Роуз помолчала. «Да, — наконец сказала она. На дальнем поле Тони и Раф трудились в поте лица, засевая озимой пшеницей твердую землю, будто припорошенную мукой. Уже три года они сеяли пшеницу и молились о дожде, но осадков было слишком мало, и пшеница не вырастала. «Этот сезон будет лучше!» сказала Роуз. «У нас все еще есть молоко и яйца на продажу, и мыло». Эти маленькие блага имели значение. Элса и Роуз объединили свой индивидуальный оптимизм в общую надежду, более сильную и долговечную в этом союзе. Роуз обняла Элсу за талию, и Элса оперлась о маленькую женщину. С рождения Лореды и все последующие годы Роуз была для Элсы матерью во всех важных смыслах. Пусть они не говорили о своей любви и не делились чувствами в долгих эмоциональных беседах, они были вместе, в одной упряжке. Они шили свои жизни молча, как женщины, непривычные к разговорам. День за днем они работали вместе, молились вместе, удерживали вместе свою растущую семью Несмотря на все тяготы фермерской жизни. Когда Элса потеряла своего третьего ребенка, сына, который так и не задышал, именно Роуз обняла Элсу и дала ей выплакаться, и сказала, «Некоторые жизни нам не удержать. Бог делает свой выбор без нашего участия». И впервые рассказала о собственных потерянных детях. Показала, что горе можно перенести день за днем, Дело за делом. «Пойду дам воды животным», — сказала Элса. «А я выкопаю все, что найду», — кивнула Роуз. Элса взяла на веранде ведро и вытерла его изнутри от пыли. У водокачки она надела перчатки, чтобы не обжечься раскаленный металл, и набрала воды. Она несла ведро к дому осторожно, чтобы не потерять ни одной драгоценной капли и у амбара услышала звук, как будто кто-то пилил металл. Она замедлила шаги, прислушалась, звук повторился. Она опустила ведро и, обойдя амбар, увидела Рафа. Он стоял у трещины в земле, опершись на грабли и низко надвинув шляпу на лицо. Он плакал. Элса подошла к мужу и молча встала рядом. Ей всегда было трудно подобрать слова, когда она с ним разговаривала. Она боялась сказать не то, оттолкнуть его, когда хотела напротив стать к нему ближе. Характером он походил на Лареду, взрывной, переменчивый. Эти эмоциональные вспышки Элса не могла ни укротить, ни понять, поэтому она обычно молчала. Я не знаю, сколько еще смогу выносить это. — произнес Раф. — Скоро пойдет дождь, вот увидишь. — Как ты до сих пор не сломалась? — спросил он, вытирая глаза тыльной стороной ладони. Элса не знала, как на это ответить. У них дети. Им нужно быть сильными ради детей. Или он что-то другое имел в виду? — У нас же дети. Он вздохнул, и Элса поняла, что сказала что-то не то. В том сентябре жара не щадила великие равнины. День за днем, неделя за неделей, она сжигала все, что сумела пережить лето. Элса плохо спала, а точнее, совсем не спала. Ее мучили кошмары, ей виделись истощенные дети и умирающие растения. Скотина, две лошади и две коровы кожа до да кости, как-то выживала, питаясь дикими колючками то небольшое количество сена, которое удалось запасти, почти закончилось. Животные часами стояли неподвижно, словно боялись, что каждый шаг может их прикончить. В самое жаркое время, когда температура поднималась выше 46 градусов, глаза у них стекленели. Семья Мартинелли старалась как-то поддержать животных, но воды не хватало. Каждую каплю из колодца приходилось беречь. Куры будто впали в литаргию почти не двигались, лежали в пыли бесформенными кучками перьев и даже не кудахтали, когда их тревожили. Они все еще неслись, и каждое яйцо казалось Элсе золотым, хотя она и боялась всякий раз, что это последнее. Сегодня, как и обычно, она открыла глаза, прежде чем закукарекал петух. Она лежала, стараясь не думать о мертвом огороде, о высохшей земле и приближающейся зиме. Когда солнечный свет проник в окно, Элса села и позволила себе прочитать главу из «Джейн Эйр». Знакомые слова успокаивали. Потом отложила роман и встала, тихонько, чтобы не разбудить Рафа. Одевшись, она задержала взгляд на спящего мужа. Вчера он допоздна сидел в амбаре, а когда появился в спальне, его пошатвало, от него пахло виски. Элса тоже не могла уснуть, но они не попытались найти утешение друг в друге. Наверное, не знали как, потому что за эти годы так и не научились утешать друг друга. А может, если жизнь так ужасна, ничто уже не утешит? Однако Элса знала, что ее и без того слабая власть над мужем тает. В последние несколько недель она не раз замечала, как он от нее отворачивается. После того, как пыльные бури погубили их поля, а работа стала в три раза больше? Или после того, как они с отцом сеяли озимую пшеницу? Рав поздно ложился, вечерами увлеченно читал газеты, будто то были приключенческие романы подолгу смотрел в окно, изучал карты. Когда же все-таки ложился в постель, то отворачивался от нее и погружался в такой глубокий сон, что иногда Элса боялась, не умер ли он. Прошлой ночью, когда Рав добрался до постели, Элса лежала в темноте и до боли желала, чтобы он повернулся к ней, коснулся ее. Но даже если бы это случилось, оба все равно остались бы неудовлетворенными. Во время интимной близости Раф молчал, не давал понять, чего хочет, и так торопился, точно жалел, что вообще начал это дело. И после Саэтия Элса чувствовала себя даже более одинокой, чем до него. Раф говорил, что не прикасается к ней, потому что она легко беременеет, но Элса знала, что правда куда мрачнее. И связана, разумеется, с ее непривлекательностью. «Конечно, разве такое захочешь?» И она явно не хороша в постели, иначе он так не торопился бы, занимаясь любовью. В прежние годы Элса мечтала, как дерзко потянется к нему, как сами их прикосновения изменятся, как она будет исследовать его тело руками и ртом. А проснувшись, она чувствовала разочарование и вся горела от желаний, которые не могла выразить, которым не могла поделиться. Она ждала, что он увидит ее увидит ее и двинется ей навстречу. Но уже несколько лет как эти мечты ушли. Или, может быть, она слишком устала и вымоталась, и попросту не верила в них. Элса вышла в коридор и, остановившись у детских комнат, проверила, как дети. Те так мирно спали, что у нее сжалось сердце. В подобные мгновения она вспоминала Лореду маленькой, счастливой, всегда готовы рассмеяться, пообниматься. Тогда она и вправду любила Элсу больше всех на свете. На кухне пахло кофе и свежеиспеченным хлебом. Свекры и свекровь тоже поднялись ни свет ни заря. Как и Элса, они держались за надежду, у которой не было никакой основы. За веру, что спасутся, если работать еще больше. Элса налила себе черный кофе, Быстро выпила, помыла чашку, надела коричневые башмаки, каблуки почти стерлись, прихватила обтрепанную шляпу и вышла на яркое солнце. На улице она прищурилась, прикрыла глаза рукой в перчатки. Тони, воспользовавшись относительной прохладой утра, вовсю работал, перекладывал сено, то, что от него осталось. Оба мерено, с каждым днем двигались все медленнее. Иногда. Элса плакала от их жалобного голодного ржания. Элса помахала свекру, он помахал ей в ответ. Завязав тесёмки шляпы, она ненадолго задержалась в туалете, а потом натаскала воду в кухню для стирки. Поливать сад и огород смысла больше не было. Когда Элса закончила таскать воду, руки ныли, все тело взмокло. Она направилась к своему личному садику. Элса расчистила квадратик земли прямо под окном кухни, узкую полоску в тени дома. Грядка была слишком маленькой, чтобы выращивать овощи. И Элса посадила там цветы. Она просто хотела видеть хотя бы клочок зелени, может, даже с цветными пятнами. Элса опустилась на колени в сухую пыль, поправила камни, обозначавшие границы клумбы. Последняя буря сдвинула их с места. В центре клумбы. Уцелела ее драгоценная астра, с длинным коричневым стеблем и зелеными, несмотря ни на что листьями. — Только переживи эту жару. Скоро станет прохладнее. — Я знаю, ты хочешь зацвести, — прошептала Элса, проливая на землю тоненькую стройку воды. Земля сразу потемнела. — Снова разговариваешь со своей подружкой? Элса села на пятки и подняла голову. На мгновение яркое солнце ослепило ее. Раф стоял в ореоле желтого света. В эти дни он редко утруждал себя бритьем, и щеки покрывала густая темная щетина. Он встал на одно колено рядом с Элсой, положил руку ей на плечо. Она чувствовала, что ладонь у мужа слегка влажная, а рука дрожит после вчерашней попойки. Элса невольно привалилась к нему, и прикосновение Рафа будто обрело властность. Извини, если я разбудил тебя вчера. Она повернулась к нему. Поля ее соломенной шляпы соприкоснулись с его шляпой. Ничего страшного. Не знаю, как ты все это выдерживаешь. Все это — нашу жизнь. Пытаешься выкопать хоть что-то съедобное, голодаешь, наши дети такие худенькие. У других людей сейчас и того нет. Тебе так мало надо, Элса. Ты так говоришь, будто это плохо. Ты хорошая женщина. Но эти слова прозвучали так, будто это действительно было плохо. Элса не знала, что ответить, и молча устало поднялась. Она стояла перед ним, скинув голову. Она знала, что он видит высокую и непривлекательную женщину шелушащимся от солнечных ожогов лицом, слишком большим ртом и глазами, которые, казалось, выпили все краски, которые Бог ей выделил. — Пора и мне приниматься за работу, — сказал Раф. — Уже так жарко, что я дышать не могу. Элса смотрела ему вслед, думая, «Оглянись на меня, улыбнись!» Но он не оглянулся. Дни пионеров впервые отмечали в 1905 году, когда на месте Тополинова простиралась равнина, заросшая голубовато-зеленой буйволовой травой, а на ранчик Сид работали тысячи ковбоев. Поселенцев привлекли сюда брошюры, где рассказывалось, что здесь можно выращивать капусту размером с детскую коляску и пшеницу. И все это без полива. Это называлось сухое земледелие. И правда сухое. Лореда не сомневалась, что на самом деле этот праздник придумали мужчины, чтобы хвалиться друг перед другом. «Ты такая красивая», — сказала мать. Она зашла в спальню дочери, даже не постучав. Это вызвало раздражение у Лореды, но она сдержалась и ничего не сказала. Мать встала позади нее, на мгновение их лица вместе отразились в зеркале над умывальником. Рядом с загорелой кожей и черными стриженными до плеч волосами Лореды мамина бледность особенно бросалась в глаза. Почему мама кожа никогда не загорает, только краснеет и шелушится? Она даже не постаралась что-нибудь сделать с волосами, только уложила косу вокруг головы. Вот у Стеллы мать всегда красится и завивает волосы. Даже в эти трудные времена. А мама даже не пытается хорошо выглядеть. Платье из мешковины с цветочным узором, причем по меньшей мере на размер больше нужного, и только подчеркивает, какая мама высокая и худая, пуговицы застегнуты до самого горла. «Прости, что я не смогла сшить тебе новое платье или хотя бы купить носки в следующем году, когда пойдет дождь. Как только мама еще способна выговорить эти слова!» Лореда отстранилась, пригладила волны, которые ей удалось создать в волосах, ложившихся на плечи, взбила челку. «А папа где?» «Лошадь фургон запрягает. Можно-то у нас переночевать?» — спросила Лореда, обернувшись. «Конечно. Но утром тебя, как всегда, ждет работа». Лореда так обрадовалась, что даже обняла маму, только та тут же все испортила. Прижимала ее к себе слишком долго и слишком крепко. Лореда высвободилась. Мама грустно сказала. — Иди вниз. Помоги бабушке собрать еду. Лореда поспешила на кухню, где бабушка уже упаковывала кастрюлю с министроны. На столе ждала тарелка каноли со сладкой рикоттой. Оба блюда на празднике станут есть только итальянцы. Лареда накрыла поднос десертами полотенцем и отнесла в фургон. Потом забралась на заднее сиденье и села рядом с отцом. Он обнял ее и прижал к себе. Бабушка и дедушка заняли места спереди. Мама последней села в кузов. Энд пристроился рядом с мамой, и прижался к ней. Он безумолку болтал, и чем ближе они подъезжали к городу, тем возбужденнее звенел его голос. Лареда заметила, что отец непривычно молчалив. На горизонте показалась тополиная. Жалкий городишка прикорнул на плоской равнине посреди нигде. Только водонапорная башня возвышалась на фоне безоблачного голубого неба. Еще не так давно в городке царили патриотические настроения. Лореда помнила, как старики говорили о Великой войне на каждом собрании. Кто воевал, кто погиб а кто выращивал пшеницу, чтобы накормить солдат. Тогда во время Дней пионеров фермеры желали показать всем, как они гордятся собой и своим трудом. Американцы, процветающие! Они украшали магазины на главной улице красно-бело-синими флагами, вставляли флажки в цветочные горшки и рисовали в витринах патриотические лозунги. Мужчины собирались группами выпить и покурить и поздравить друг друга с победой в войне с тем, что пастбища превратились в пашни. Они пили самогон и играли на скрипках и гитарах, а женщины без устали трудились. Во всяком случае, Лореда видела это так. Неделю перед праздником мама и бабушка Ру стряпали с утра до вечера. Делали горы домашних макарон, стирали праздничную одежду — штопали и чинили ее. Сколь бы трудными ни были времена, как бы плохо ни обстояло с деньгами, мама хотела, чтобы ее дети выглядели прилично. Сегодня никто не украсил магазины. Лареда подумала, что, наверное, слишком жарко, чтобы развешивать флажки, или женщины, наконец, решили, что стараться незачем. Никаких цветов в горшках — Никаких патриотических лозунгов. Вместо этого бродяги в лохмотьях, собравшиеся возле железнодорожной станции. У всех вывернуты задние карманы штанов. Это называлось флаг Гувера. Дырявый башмак называли башмаком Гувера. Все знали, кто виноват в Великой депрессии. Но никто не знал, как исправить положение. Цок-цок постукивали копыта по главной улице. У обочины стояли только два автомобиля, оба принадлежали банкирам. Теперь их называли банкстерами, потому что они грабили простых работяг, лишая их земли, а потом банкротились и закрывали двери банка, а деньги, которые, как думали люди, лежат в безопасности, присваивали себе. Папа направил фургон к зданию школы и остановился. Через открытые двери доносились музыка и топот. Лореда выпрыгнула из фургона и побежала к школе. Праздник уже начался. В углу играл самодеятельный оркестр, несколько пар танцевала. Справа от входа стояли столы с едой. Еды было немного, но Лореда знала, что после нескольких лет засухи это настоящий пир, и женщины расстарались, чтобы устроить его. «Лореда!» Стелла уже спешила к Лореди. Как обычно, из всех девочек в зале только Стелла и ее младшая сестра София были в новых платьях. Лореду кольнула зависть, но она постаралась отбросить дурные мысли. Стелла — ее лучшая подруга. Да и кому какое дело, доплатив? Лореда и Стелла, как обычно, при встрече взялись за руки и склонили головы друг к другу. — Как дела ранее, пташка? — спросила Лореда. Таким тоном точно она и так все знает. «Я же тут хлопотала, ты не знала?» — ответила Стелла. Родители Стеллы остановились рядом с девочками, чтобы поговорить с Мартинелли. Мистер Девера сказал. Шурин прислал еще одну открытку. В Орегоне есть работа на железной дороге. «Тони, Раф, подумайте об этом». «Как будто для женщин вариантов нет», — дедушка ответил. Я не виню тех, кто уезжает, но это не для нас. Это земля. Только не это снова. Земля. Лоредо увлекла Стеллу подальше от взрослых. Мимо пронесся энд в противогазе, в котором он походил на насекомое. Он едва не врезался в Лареду, захохотал и помчался дальше, раскинув руки, будто в полете. «Красный крест подарил банку большую коробку противогазов, чтобы дети надевали их во время пыльных бурь. Сегодня моя мама их раздает». «Противогазы...» — Лореда покачала головой. «Жуть какая! Папа говорит, что бури все страшнее и страшнее». «Мы не будем говорить о противогазах. Господи, сегодня же праздник!» — заявила Лореда. «Мама сказала, что ты можешь переночевать у нас. Я взяла журналы в библиотеке». «Там такая фотография Кларка Гейбла, что закачаешься!» Стелла отвернулась. «Что-то не так?» «Банк закрывается», — ответила Стелла. «Ох, дядя Джимми, ну тот, который живет в Портленде, в Орегоне, прислал папе открытку. Он пишет, что на железной дороге есть работа, а пыльных бурь там нет». Лореда отстранилась от подруги. Она уже знала, что скажет Стелла, и не хотела этого слышать. «Мы уезжаем».